Глава 10, в которой ставят паруса. Как-то поутру княгиня заглянула в кают-компанию и спросила у Сашки, не желает ли он сыграть с ней дуэтом. Была вахта белки, а Санька как раз занималась своей ежедневной профилактикой, так что у Сашки не было никаких причин отказываться. даже если бы он в принципе вздумал отказываться, когда предлагает капитан. К себе его княгиня не позвала, а вместо этого принесла свою арфу в кают-компанию. Они сыграли небольшую пьесу, которая нашлась у бал в нотах. Простая, нежная и немного грустная мелодия, причем сыграли удовлетворительно. Сашка слегка нервничал, что сфальшивит, но нет, обошлось. Он радовался, что его перестали давить капитанские эманации княгини. появилась иная неловкость от воспоминаний про тот дурацкий укус на аль-Кариме и не менее дурацкое его выслеживание на Алавати. Однако с этой новой неловкостью почему-то оказалось проще справиться. На мой взгляд, гораздо лучше штурман, заметила Баль. Вы разработали пальцы. Старался, ответил Сашка. Он и в самом деле старался. Не ради Баль, понятное дело, а просто терпеть насмешки Саньки не было никаких сил. «Кстати говоря, помните, о чём мы говорили, когда я брала вас на борт?» «О чём?» — спросил Сашка, который честно забыл. «О том, что вы могли бы тренироваться на сейлмастера, повышать квалификацию. Вы не передумали?» «Нет, конечно нет, но в таком случае не хотите ли начать тренировку сейчас? Я буду вас учить». «Впольщён», — только и сумел выговорить Сашка. «Ага, и он думал, что превозмог робость перед этой женщиной». Ничуть не бывало. Едва она предложила заниматься с ним самолично, как предательское чувство вернулось с новой силой. «Тогда я предупрежу нашего пилота», — сказала княгиня, касаясь рукой броши на воротнике. Так она носила свой амулет корабельной трансляции. Сашка знал, что вампиры не любят прокалывать уши. Не успел он оглянуться, как Белла и Сандра были предупреждены о возможности манёвров, а они с княгиней поднялись по узенькой лестнице в парусный фонарь. он располагался сразу за грот мачтой, шестигранник зеленоватого стекла. Сквозь прозрачные стены очень ясно было видно течение большого залунного стрима. Для Сашкиного глаза фиолетовое, хотя, как он знал, Сандра находила его золотистым. Над стримом парили, свиваясь в узлы, бледно-зеленые ветры, а звезды за тонкой вуалью эфирного пространства казались алмазной крошкой. Внутри фонаря, «Хватало места только для низкой деревянной скамейки, сиденье для одного или двух парусных мастеров. Больше на таком маленьком кораблике, как Блик, просто не нужно. Это на фрегатах, на один парус может приходиться один человек. Но где фрегат, а где бригантина?» Сашка припомнил свои тренировки на учебных судах в Санкт-Петербургской академии эфира и вздохнул. «Как всё это отличалось!» Здесь он видел вокруг бесконечное, колышущееся пространство эфира, чувствовал под собой дрожь и качку корабля и отчетливо осознавал, насколько мала и хрупка их бригантина, насколько отчаянны люди, вздумавшие штурмовать бескрайние пространство в такой непрочной деревянной скорлупке. — Ну уже штурман! — Бал оседлала скамейку и похлопала рукой перед собой. — Приступайте! — Сашка сел. До этого он стоял, согнувшись в три погибели. Глубоко вздохнул. Княгиня развела руки, коснувшись стенок фонаря, там, где тонкими насечками нанесены были на стекло управляющие печати. Две из четырех. Две, стало быть, для него. Пальцы коснулись зеленоватых стенок парусного фонаря, почти вмерзая в стекло. Легко и естественно. Туда, где за долгую жизнь корабля ложились, наверное, десятки ладоней, «Совсем рядом с руками княгини». Сашка слегка поёжился, соображая, что сейчас они оказались слишком близко, особенно после этого дурацкого кровавого дела, на расстоянии дыхания. «С другой стороны, она же капитан, и если она всё воспринимает как должное, значит, и ему не стоит нервничать». Тем не менее, спокойствие всё не приходило. «Вот», — сказала княгиня, — «почувствуйте корабль. Вам, как штурману, это может быть сложнее, чем пилоту». и всё же отчаиваться не стоит. Блик совсем небольшая пташка, он лёгок в управлении. Сашка прикрыл глаза, вслушиваясь в гудение корпуса, в вибрацию мачт, представляя себе траекторию, которую концы их выписывали в тёмном пространстве между звёзд. Легче лёгкого. Проникнуться и поверить, он уже делал это несколько раз. Стрим перекатывал бригантину на мелкой волне. Основной ветер был направлен слегка под углом к стриму и дул сильнее. От этого появлялась косая рябь. С двигательными кристаллами они могли идти хоть против ветра, хоть поперёк, даже против стрима или по относительно неподвижному эфиру. Взбреди им в голову такая дурацкая фантазия. С парусами же это всё представляло определённую сложность. «Ну вот», — сказала княгиня, — «как только я раскрою паруса», «Давайте андрей сигнал врубать двигатели, а потом возьмёте у меня Бизань Марсель. Грот Марсель я оставлю за собой. Двух парусов пока хватит за глаза». «Есть, капитан», — сказал Сашка, надеясь, что она не заметит, как у него потеют ладони. Княгиня чуть улыбнулась. Её тёмные глаза на миг изменили цвет, стали как будто лиловыми, словно внутри разожгли костёр. Сашка не отпрянул. Он знал, что такое частенько случается с чародеями, а вампиры особенно беспомощны перед бесконтрольным выделением энергии. Да что там, с ним самим такое тоже случалось пару раз. Хорошо он это со стороны не видел. И тут же ему показалось, корабль вспыхнул ярким ало-оранжевым огнём. Поражённый! Сашка еле успел схватиться за серьгу и скомандовать Саньке «Двигатели отбой!» а может быть и не успел, он не мог бы за это поручиться. Просто Санька своим предвидением или же просто хорошим чувством корабля поняла, что что-то изменилось в рисунке движения блика, в окружающей реальности, и выключила двигатели сама. Над бригантиной распустился цветок парусов, похожих не то на розу, не то на тюльпан, насыщенного красного цвета с нежнейшими переходами в оранжевый и желтый пламя. «Чище и яснее любого, что Сашке доводилось видеть!» Капитан Бал подняла не только грот и бизань Марсели. Она распустила абсолютно все паруса. В ее интерпретации оснастка блика с прямыми гротом и бизанью, которые даже на море не используются вот уже сотню лет, выглядела довольно старомодно, но необыкновенно красиво. Без паутины бегучего текелажа, со световыми лучами рей, ибо настоящих рей на мачтах блика имелось ровно по одной для поддержки аварийных парусов в случае посадки на дальнюю воду, окутанная голубоватым сиянием. Должно быть, со стороны бригантин оказалась не то детской игрушкой, не то сверхъестественным существом, а ангелом, случайно попавшим на торговый маршрут. Если же смотреть снизу вверх из сейл фонаря, то все это выглядело как пожар. и вместе с восторгом рождала самый настоящий страх. Корабль дернула, как будто даже приподняла в фиолетовом потоке стрима. Княгиня неожиданно по-настоящему хмыкнула. Часть парусов, не все названия Сашка мог вспомнить, опала, и бригантина заскользила под углом к ветру. «Ваш черед, Александр!» Княгиня говорила на редкость эмоционально, с удовлетворением мастера. «Перехватывайте, Бизань, Марсель!» И, очевидно, не слишком веря в то, что ее штурман хорошенько выучил домашнее задание, добавила «Верхний косой на задней мачте!» Сашка кивнул. Он нервничал и довольно сильно, но все-таки прекрасно помнил, как это делается. «Парус сначала надо раскрыть внутри себя», как говорил Капиранг Шкалик, их препод в академии. «И только тогда...» Пока Сашка не поднял свой первый парус... Шкалик казался ему бесполезным старым романтиком, а его наставления — поэтичными, но малопонятными. В эфирном флоте предыдущего поколения, обтесавшемся во время долгих русско-турецких войн, иногда попадались удивительные персонажи. На самом деле, как Белобрысов решил потом, чудаковатый бывший шкипер ближе всего подошел к описанию того, как это на самом деле ощущается. «Ты раскрываешь парус как ладонь!» и тянешься ею к звездам. Глупо, да, но работает. Может быть, поэтому не все способны поднять паруса. Не все сейл-мастера, встреченные сашкой за его недолгую военно-эфирную карьеру были романтиками, а еще меньшее число страдали поэзией в той или иной форме. Но, пожалуй, у всех имелось качество, которое он для себя называл «широтой души». Хотя некоторые при всей этой широте отличались узким кругозором и совершенно невыносимым характером. Итак, он нашёл то, что искал, то ровное спокойное пространство и вывел его наружу. Его собственные паруса с первых академических дней были нежно-зелёными, как молодая листва. Именно такой зелёный лист распустился на бизань мачки блика вместо алого лепестка княгини. «Световая гамма не очень», — заметила капитан. «Вы ведь не умеете управлять их цветом, не так ли, штурман?» «Нет», — удивился Сашка. «Да, нам говорили, что никто не умеет, это просто такое свойство». Сашка слышал даже байку, будто многие военные капитаны недолюбливали мастеров за неряшливую пестроту. Если корабль был большим, на каждого мастера приходилось по одному парусу, и все они оказывались разных оттенков. Облику аккуратного военного судна не вполне соответствует, безусловно. Но Сашка не верил, что именно по этой причине и отказались от парусного вооружения на военных фрегатах и линкорах. «Тогда сделаем вот что», — сказала Бал, и вдруг уронила почти все паруса, кроме одного, на грот мачте как и обещала. И этот, единственный парус, вспыхнул чистейшей лазурью. У Сашки перехватило дыхание. Такого виртуозного владения собственными подсознательными стремлениями он никогда не видел. «Ничего сверхъестественного», — сказала княгиня. «С возрастом у некоторых сейл-мастеров появляется второй или даже третий цвет парусов. Мы это называем линькой Не совсем верный термин, ведь первый тоже остаётся за нами. И всё же... ну ка теперь попробуем зайти ближе к ветру. Не бойтесь выйти за пределы стрима. Здесь он широкий. Давайте на счёт три».